Глава двадцать пятая. Анье. Хорошо знакомая, но забытое чувство побега вновь охватило меня. До драконьего питомника я добралась, не чувствуя усталости и тяжести драконьих тушек, не оглядываясь. Так быстро, что и не поняла, можно уже выдохнуть и расслабиться. Но расслабиться не получилось. Мне надоела эта беготня. Земли драконов — дворец. Дворец земли драконов. И на кой мрак Сандриан установил эту защиту от порталов? От этого одни проблемы. Уж кто-кто, а моя мать точно не собиралась устраивать диверсию в Валуарии. Родители явились за мной. Это факт. Увы... Я не горела желанием возвращаться домой. Будучи принцессой, я постоянно разрывалась между дворцом и драконьим питомником. И беготня, которую устроил мне Ксандриан, очень сильно напоминала об этом. Отец умудряется это как-то совмещать, но он и не марнийская принцесса, от которой ждали совсем другого. А я всегда хотела только одного — Жить рядом с драконами и заботиться о них. Земли хранителей — это в любой стране особенное место. Тут все дышит свободой и не зависит от условностей. Здесь я чувствовала себя на своем месте. От перемещений порталами я отвыкла так же легко и быстро, как и от пышных платьев. Оттого, видимо, и немного промахнулась оказалась с дракончиками не внутри своего домика, а неподалеку. Малышня недовольно зафыркала, когда я опустила их на землю и прижалась к моим ногам. Ночной побег из дворца они явно не оценили. А зефирка и вовсе стал настырно выпрашивать магическое лакомство. Сандериан опять не успел его покормить. «Ну подожди, малыш, давай дойдем до дома». Жалобный звук, который издал дракон, грозил разбудить всю округу. В другой ситуации я бы не стала уступать, но сейчас нам было совсем не на руку привлекать к себе внимание. Я быстро взяла дракончика на руки. В конце концов, он не виноват, что его хозяин пренебрегает своими обязанностями. — Ладно, так и быть, но только немного, и пойдем дальше, — предупредила я оголодавшего наглеца. Огляделась по сторонам, густая ночь окутала серебристым туманом лес. Очертания домиков-загонщиков за деревьями были едва различимы. Свет в окнах не горел, все спали. И дежурившие загонщики на горизонте не показывались. Я осторожно протянула руку к драконьей мордочке, и он с удовольствием потянул из меня магию, жадно поглощая. Но никак не мог насытиться. Неудивительно, моей магии ему было уже давно мало. Он даже не реагировал на нее новыми скачками роста. Даже торопышка выглядел уже более упитанно. Я уже хотела подхватить второго дракончика на руки и так и быть донести эту нелегкую ношу до домика, как вдруг услышала хруст веток в лесу неподалеку. До домика оставалось чуть меньше сотни метров. Благоразумно было бы проигнорировать подозрительные шорохи и поспешить в дом. Но сегодня моё благоразумие куда-то подевалось. Я ещё не забыла, в какой переплёт мы попали с тёмным властелином в горах. И про исчезнувшие драконьи яйца тоже. А если это тот, то в этом виновен. Дракон? или человек. «Сидите здесь, я сейчас!» — наказала малышам, те притихли и сложили крылья за спинами. Только зефирка недовольно уркнул что-то. Крадучись, направилась в сторону звука, пальцами повторяя нехитрый магический пас, чтобы в случае чего защититься магией. «Но не успела я дойти до деревьев», — как навстречу мне выпрыгнул, словно из ниоткуда мужчина. Аня, что ты здесь делаешь?» Легко улыбнулся мне Ник, обхватив за плечи, чтобы мы не врезались друг в друга. Я едва успела придержать магию и не засветиться во всех смыслах. На красивом лице старшего загонщика играла легкая улыбка, а во взгляде — недоверие. Мужчина явно был рад меня видеть, но точно не ожидал. «Иду к своему домику. А ты что здесь делал?» Спросила, посмотрев на Ника с подозрением. Но и напугал же он меня. «Я сегодня дежурю. А тебя я здесь не ожидал встретить. Мне сказали, ты взяла отпуск». На мгновение я растерялась. Ничего удивительного в том, что Ник ходил по округе ночью, Не было. Дежурили только мужчины-загонщики. У них даже был журнал с графиком, где каждый отмечался. Так что врать об этом было глупо. Да и не замечала я за ником склонности ко лжи. «Давай, я тебя провожу», — тут же предложил мужчина, подтолкнул меня к домику и положил руку мне на талию. Я не хотела, чтобы он шел со мной, и рука его... Меня раздражало. Слишком горячая и наглая. К тому же демонстрировать ему дракончиков мне тоже было ни к чему. Но этого уже не избежать. Ник сам их увидел. Слишком недалеко я отошла. «Ты с подопечными?» — удивился он, рассматривая не в меру любопытным взглядом и зефирку, и торопышку. «Да, они еще маленькие». «А что не оставила их с Матей?» «У нее и своих подопечных полно», — отмахнулась я, параллельно придумывая, как бы избавиться от загончика побыстрее. «Ясно. Пойдем, провожу тебя. Расскажешь, где пропадала?» Вести к себе в дом Ника мне совершенно не хотелось. Но он нагло напрашивался. Отвязаться по дороге, как я надеялась, не вышло. Он помог донести драконов до крыльца, взяв торопышку на руки. А там мы их пустили идти пешком. «Слушай, Ник, я, конечно, рада поболтать, но мне не до тебя, хотела я сказать. Не успела». «Сейчас не лучшее время?» Закончил за меня Ник, криво улыбнувшись. «Ты всегда находишь отговорки, чтобы не ходить со мной на свидание. И не очень разнообразная мор. И чем я так плох, не пойму». Мужчина шагнул ко мне. Я отступила внутрь домика мы так и не зашли. Но позади была стена, в которую я тут же уперлась, а рука мужчины перегородила мне путь к отступлению. Вот только подобных приставаний мне сейчас не хватало. Я, конечно, уже ничего не потеряю, шандарахнув загонщика светлой магией, но как-то было не готово так грубо сразу применять силу. Все-таки мы всегда ладили. И были коллегами. Пусть Ник и был иногда слишком настойчив, но я еще тешила себя надеждой, что останусь в этом драконьем питомнике. Так что не хотелось сильно портить отношения. Ник, ты очень славный, но мне сейчас не до этого. Правда. Я помогаю нашему темному властелину с драконом, и это сильно выматывает, надо было сказать мне. Но он не дал этого сделать. Обхватив пальцами мой подбородок, потянул на себя. Слишком резко и грубо, чего я точно не ожидала от вечно улыбающегося и любвеобильного парня. Давай покажу, отчего ты отказываешься. Не ломайся, Анья. Еще секунда, и он бы поцеловал меня. От одной только мысли об этом меня затошнило. А ведь ник не дурен собой. Его смело можно назвать. Красивым мужчиной. Но он вызывал во мне совсем не те чувства, которые делают поцелуй приятным. А вот кое-кто другой очень даже вызывал, чего точно быть не должно. И о чем сейчас совсем не время думать. К счастью, до поцелуев с Ником не дошло. В наших ногах что-то вспыхнуло, и загонщик зашипел, скривившись от боли. «Какого мрака!» — прокричал мужчина, отскакивая от меня на одной ноге. Возле меня в воинственную позу встал зефирка и выпустил тонкую струйку ослепительно-белого огня. Совсем не такого, как у торопышки. У дракона его темнейшества пламя было из чистой магии. Моей светлой магии! Разумеется, Ник об этом не догадался посмотрел на дракончика с неприкрытой неприязнью. Тут я не удивилась. Через подпаленную дырку в штанах загонщика виднелась обожженная кожа. Он замахнулся другой ногой, собираясь пнуть дракона. Такого я не только от Ника не ожидала. Ни от одного другого загонщика и тем более хранителя драконов. Видимо, Нику серьезно досталось от огня зефирки. Только невыносимая боль могла его толкнуть на это. Но никак не оправдать. Меня обуяла такая злость, что я готова была применить светлую магию, чтобы наказать загонщика. Много светлой магии. Но снова не успела. В сторону Ника метнулась тьма, собралась в тонкий жгут, похожий на хлыст, обвелась змеей вокруг лодыжки и резко дернула. Мужчина даже не заметил этого, не устоял на ногах и со всей силой налетел на деревянную балку, которая поддерживала крышу крыльца. Удар вышел не таким уж сильным, но этого хватило, чтобы Ника вырубила. Не веря своим глазам, я смотрела на загонщика, который теперь мирно лежал в кустах. Долго мне любоваться этим странным зрелищем не дали. Зефирка затопал передо мной, нетерпеливо хлопая крыльями и размахивая хвостиком. Заглядывал мне в лицо, словно спрашивал, все ли со мной в порядке. «Вы в порядке?» «Кто это, Туру... кто это?» «Нет, это не розовенький дракончик заговорил, а его хозяин пожаловал. Он и вырубил Ника своей магией». «Старший загонщик», — пояснила я, поднимая взгляд на тёмного властелина. Несмотря на ситуацию, он выглядел спокойно, даже невозмутимо. Будто каждый день спасает девиц из подобных передряг. Впрочем, спас меня не он, а зефирка. А вот его от гнева Ника спас тёмный властелин. «Спасибо, вы как никогда вовремя». Не стала я вдаваться в подробности, желая сменить тему на более волнующую. Хотя не ждала вас так скоро. Тёмный вскинул бровь и усмехнулся. «Вы меня недооцениваете. Я слишком хорошо знаю свою мать. Как прошёл разговор с королевой?» «Я узнал много нового о вас». «Пришла моя очередь играть бровями», и удивляться. Я подозревала, что разговор будет обо мне. Но что ему наговорили мои родители? Они все вам рассказали? Почему я сбежала? Догадалась я. Не похоже на мою мать. Почему она разоткровенничалась? Вы не только недооцениваете меня, Ань. Саньяна. Исправил он мое имя, проговорив медленно, словно смакуя его на вкус. Но иногда, мне кажется, и забываете, кто я». А вот с последним заявлением я была категорически несогласна. Уже хотела возразить, как темный властелин выставил вперед руку, жестом останавливая меня. Очень вовремя. Ведь я собиралась поспорить с ним, что только подтверждала его слова. Но никак у меня не получалось усвоить правила общения с тёмными властелинами, как минимум с одним. «Простите», — произнесла я, опуская виноватый взгляд. «Не надо за это извиняться», — остановил меня мужчина, поднимаясь по хлипким деревянным ступенькам. «Мне даже нравится эта ваша забывчивость. Теперь я понимаю, в чём дело». Повисла тишина. Но она не была неловкой или гнетущей, она сопровождалась ночными звуками и нашим частым дыханием, еще не восстановившимся после инцидента с приставаниями Ника. Ксандриан теперь стоял на одном со мной уровне, и мне приходилось задирать голову, чтобы смотреть ему в лицо. И я очень не, кстати, вспомнила о недавнем поцелуи. Теперь мы были вновь одни не считая Ника, отдыхающего в кустах. И, пожалуй, это было подходящее время, чтобы спросить о том, какой мрак дёрнул тёмного властелина со мной целоваться. Вот только поднимать эту тему неоткровенно не хотелось. Даже от одних воспоминаний к щекам приливала кровь, а сердце гулко билось. «Раз уж мы снова здесь...» «Давайте проверим Ксана», — предложила я, первой нарушив тишину. Тёмный задумчиво кивнул. «Мы оставили дракончика в загоне возле моего домика и направились в центр питомника. Но дойти в молчании, на что я рассчитывала, не получилось». «Я теперь понимаю, почему вы так не хотели мне помогать». В ответ я только хмыкнула. Темный был совершенно прав. Связываться с правителем Валуарий, его приближенными, я не хотела из-за своего происхождения. Я не могла предвидеть приезд родителей, но опасалась быть узнанной. И тем не менее я ни о чем не жалела. Но я не жалею о том, что заставил вас сделать это. Вторил моим мыслям его темнейшество. Я улыбнулась. Забавно, когда мысли так сходятся. «Я тоже», — призналась. Мы уже подошли близко к загонам, откуда донёсся тяжёлый вздох. Стены загона чуть дрогнули от этого утробного звука. На мгновение я замерла, а потом со всех ног бросилась к загону. Тёмному властелину только оставалось догонять меня. Дракон ожидаемо не спал. Он горестно вздыхал, выпуская из ноздрей горячий пар. Все оказалось не так плохо, как я думала, когда услышала эти душераздирающие звуки. На мгновение я уже решила, что дракон смертельно ранен. Но при беглом осмотре я не заметила повреждений на его теле. «Что случилось, Ксан, хороший мой?» Дракон при нашем появлении оживился, запыхтел и громко фыркнул поднимая голову. «Мне кажется, он волновался за нас. Хотя...» «Постойте, а это что?»